Глава с Роскошный дармес, в о л и к о м ы й шестеркой лошадей, вкатился в ворота постоялого двора и, качнувшись на рессорах, замер у крыльца. Соскочивший из-за пяток лакея разложил складную лесенку под дверью, после чего распахнул ее. В проеме тут же возникла молодая женщина лет двадцати пяти с меловидным, удлиненным лицом, острым подбородком и темно-карими, почти черными глазами. Из-под ее красного шелкового капора выбивались черные локоны. Лакей протянул руку в белой перчатке. Опираясь на нее, женщина сошла по ступенькам и встала у дармеза. К ней тут же подскочил хозяин постоялого двора. Прибытие важной гости он заметил из окна и опытным взглядом сразу оценил богатый вид Дармеза и сопровождавших его экипажей. «Добро пожаловать, ваше сиятельство!» склонился он в поклоне. «Желаю здравствовать!» «Здравствуй ты!» кивнула путешественница и добавила. «Комнаты мне и моим слугам, мне самую лучшую. Горячей воды помыться и ужин. Последним займется мой повар. Как прикажете, еще раз поклонился хозяин». «Только он замялся». «Что?» – нахмурилась гостья. «Лучшую комнату генерал занял. Часом ранее изволили прибыть». «Что за генерал?» – осведомилась женщина. «Действительный статский советник Виллия. Так они и отрекомендовались». «Яков Васильевич?» – улыбнулась гостья. «Что он здесь делает? В действующей армии должен быть? Ты вот что. Пойди к нему и спроси». Не соизводит ли он уступить комнату фрейлине ее императорского величества графине Орловой-Чесменской? Она устала дорогой и хочет отдохнуть. Я зато буду ему благодарна. Примечание. Единственная дочь знаменитого сподвижника Екатерины II, графа Алексея Орлова-Чесменского. Того самого, который обманом захватил и привез в Россию княжну Тараканову. Еще мы обязаны ему п о р о д о й орловских рысаков. Конец примечания. «Всей момент!» — выпалил хозяин и убежал. Лакей тем временем вытащил из подкатившего следом экипажа стул с обитым багряным шелком сиденьем и поднес его хозяйке. Графиня села и обмахнула лицо веером. Душно. Погоды в этом году стоят жаркие, душно даже вечерами, хотя на дворе уже осень. В дармезе графиня обливалась потом, вот и сейчас влажная рубашка прилипла к телу, отчего ей было некомфортно. Скорее бы облиться водой и лечь на прохладные простыни. Распахнулась дверь постоялого двора, но на крыльце появился не хозяин, а мужчина средних лет в мундире статского советника. Подойдя к графине, он склонился в поклоне. «Здравствуйте, Анна Алексеевна, рад вас видеть!» «И я рада, Яков Васильевич!» — улыбнулась графиня, протягивая руку в лайковой перчатке. Вилли, а это был он, склонившись, коснулся губами узкого запястья. «Мне сказали, что вам нужно отдохнуть с дороги», — продолжил статский советник, отступив на шаг. «Счастлив уступить вам свою комнату. Она очень покойная. Окна выходят на задний двор, проезжающих не видно и не слышно». «Благодарю», — кивнула Анна и поинтересовалась из вежливости. «А как же вы? Я вас не стеснила?» «Не беспокойтесь», — махнул рукой в и л л и м н е уступил комнату мой спутник, подпоручик Рудский. Мы с ним следуем по именному повелению в Петербург. Его комната хоть и маленькая, но мне довольна. Я военный лекарь. Сначала компания в действующей армии. Доводилось и под открытым небом ночевать». «А вашему спутнику?» «Ему тем более. Он боевой офицер». Хотя в прошлом лекарь, причем очень хороший, однако решительно поменял Эскулапа на Марса. Примечание. Эскулап – бог медицины в древнеримской мифологии. Марс – бог войны. Конец примечания. в и л л е я вздохнул. «Не тревожьтесь за Платона Сергеевича». Он даже обрадовался. Сказал, что с удовольствием заночует на с и н а в а л е Там не так душно. «Что ж», – сказала Анна, вставая. Проводите меня до комнаты, Яков Васильевич. Спустя час, вымотая в лоха н и в е р н о й Катюшей, облаченная в свежую рубашку и шелковый халат, графиня сидела за столом в своей комнате и ела томленную на пару речную рыбу. Кушанье приготовил личный повар, француз Жюль, который воспользовался кухней постоялого двора. Рыба тоже местная, а вот руку к ней приложил мастер. Налим в сливочном соусе, а подали именно его, совсем не пахтиной и рекой, наоборот, благоухал свежим маслом и специями. Белое упругое мясо рыбы таяло во рту. Его вкус оттенял благородный букет шабли урожая 1808 года. Свежий ароматный хлеб, легкий салат из овощей и ничего более. Повинуясь советам своего духовника, Анна старалась быть скромной в еде и питье. Вот и сейчас, в постный день, единственное, что себе позволило, так это бокал вина. Без него приготовленная ж у л е м р ы б ы теряла вкус. Ничего, не вели грех, перед сном отмолит. Напротив нее верная Катюша, тоже в рубашке и халате, энергично расправлялась со своей порцией. Помыв и переодев хозяйку, она воспользовалась оставшейся горячей водой и тоже сменила одежду. Ничего дурного в том, что служанка ест задним столом с ней, Анна не видела. Во-первых, никто не видит. а Во-вторых, Катя не просто служанка, а, считай, конфидентка. Происхождением из дворовых она росла вместе с юной хозяйкой, активно участвуя в ее проказах и забавах. Их даже учили вместе. Так захотела Анна, и отец, горячо любивший единственную дочь, не стал возражать. Успехами Катя не блистала, но научилась вполне сносно объясняться на французском, немецком и итальянском. За границей, куда Алексей Орлов-Чесменский уехал вместе с дочерью после смерти Екатерины Второй, это помогало в общении с местными. Графиня, пусть даже юная, не пристала говорить с простолюдинами. После смерти отца, по его духовной, Катя получила волю, как и вся дворня графа. Анна предложила ей богатое п р и д а н н о е и замужество по собственному выбору, но Катя решительно отказалась. «Не гоните, ваше сиятельство!» — взрыдала, пав на колени. «Куда мне без вас? Вы единственное, что у меня есть, самое дорогое и любимое. Дозвольте остаться!» И Анна дозволила. Честно сказать, была рада. За эти годы Катюша стала ей близким человеком. Если не подругой, то наперстницей. К тому же б а т ю ш к а учил. Самое ценное, что есть в окружающих тебя людях, — это их верность. «Тех, кто не предаст, ни за какие посулы, кто готов ради тебя на все, нужно безмерно привечать». О своем решении Анна ни разу не пожалела. После смерти графа Катя не отходила от нее. Своей заботой и лаской помогла пережить тяжелейшую утрату. Отца Анна обожала. Потери единственного родного человека тяжело у д а р и л а по ней. Она вдруг разом осознала, что осталась одна д е н е ш е н ь к а на белом свете». Мать Анны умерла родами, когда дочери было полтора года. Родившийся братик скончался через год. Правда, имелся сводный брат, бастард отца, Александр Чесменский, но он был много старше ее летами и провел жизнь в войнах и походах. Интересы у них разные. Передав брату управление огромным состоянием, не самой же ей этим заниматься, Анна сочла это достаточным. Александр регулярно присылал ей деньги и отчеты. Раз-два в год они виделись. Вот и все. «Ты вот что, Катя», — сказала Анна, после того, как слуги унесли серебряные тарелки и такие же столовые приборы из походного поставца. Не трактирными же ей пользоваться? Прикажи Тихону снести в и л л е бутылку Бургундского в знак признательности за услугу, кое он нам оказал. Ему будет приятно. Человек он умный и полезный, и государь его ценит. «Как скажете, ваше сиятельство?» – кивнула Катя. «И еще одну его спутнику». «Этому бурбону?» «Ему и водки за счастье!» – фыркнула Катя. Примечание. Бурбонами в России того времени называли офицеров-выходцев из нижних чинов. Конец примечания. Наедине с хозяйкой она порой позволяла себе спорить, тонко чувствуя, когда это возможно. Сейчас как раз был такой момент – Вымотая и сытая графиня находилась в благодушном настроении. «С чего ты взяла, что он бурбон?» – удивилась Анна. «Видела мельком. Мундир построен в солдатской швальне, к тому же заштопан на животе, на груди георгиевский крестик, а его только нижним чинам дают, как есть бурбон». г л а з а с т а подумала Анна, и когда только успела рассмотреть. «Странно», – сказала вслух. в и л л и говорил, что его спутник лекарь, который выбрал военную стезю вместо медицинской. «Правда?» — пришел черед удивляться Кате. «Знаете что, ваше сиятельство?» — сказала она мгновение спустя. «Давайте я сама ему вина снесу. Заодно разузнаю, что это за чудо такое». Она хихикнула. «Снеси». Разрешила Анна и зевнула. «Потом расскажешь. Мне тоже любопытно. А сейчас буду спать». Катя, вскочив, раздела и уложила госпожу. Ощутив под собой простыню из тонкого голландского полотна, с собой везли, не на трактирных же спать. Анна блаженно улыбнулась и прикрыла глаза. Она слышала, как Катя расстелила на полу свой походный тюфячок. В дороге служанка спала в комнате хозяйки, дабы по первому зову подать ей, что потребуется. После чего оделась, погасила свечи и вышла. «Странное дело...» За столом Анна чувствовала себя безмерно уставшей и мечтала о постели. Но, оказавшись в ней, вдруг утратила желание спать. Повернувшись сбоку-набок, сочла, что в комнате душно. Кати не было, и Анна, встав, прошлепала босыми ногами к окну. К счастью, то открывалось. Анна поняла это, нащупав, в комнате стоял сумрак, бронзовый запор и ручку. После некоторых усилий створка распахнулась. В комнату ворвалась прохлада, а следом донеслись голоса. Говорили по-французски, чему Анна удивилась. Голоса доносились из сарая напротив. Светила луна, и Анна разглядела, что ворота его открыты. Она прислушалась. «И где вы жили за границей, Платон Сергеевич?» Анна узнала голос Кати. «Много где, мадемуазель?» Ответил ей мужской голос, он звучал мягко и ласково. «В германских землях, французских, испанских». «И каково там было?» «Словами не расскажешь. Хотите, я вам об этом спою?» «Сделайте милость», — согласилась Катя. На короткое время наступила тишина. Затем Анна услышала перебор струн. «Этот бурбон еще и музицирует?» — удивилась она. С кем Катя ведет разговор, стало понятно сразу. В следующий миг незнакомый ей офицер запел. «Я в весеннем лесу пил березовый сок, С ненаглядной пивуньей в с т а г у ночевал, Что имел, потерял, что любил, не сберег. Был я смел ы и удачлив, но счастья не знал. И носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, Где не пахли цветы, не блестела луна. Анна ощутила, как ею овладела сладкая истома. Мягкий голос невидимого певца трогал сердце, Пробуждая в душе жалость и сочувствие. Зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать, полететь к ненаглядной певунье своей. Да вот только узнает ли родина мать одного из пропащих своих сыновей. п е в и ц умолк, и некоторое время за окном стояла тишина. Затем Катин голос с чувством произнес уже по-русски. «Да чего мне вас жалко, Платон Сергеевич, прямо не сказать как. Так пожалей меня, голубушка». Раздалось в ответ, после чего послышались какая-то возня и з д а в л е н н ы й Катин голос. «Пустите меня немедля! Я х о з я й к и пожалуюсь! Она прикажет вас высечь!» «Дворян сечь нельзя!» — возразил мужчина. «Ей можно!» «И кто у нас хозяйка?» — поинтересовался невидимый собеседник Кати. «Графиня Орлова-Чесменская, фрейлина Ее Императорского Величества Елизаветы Алексеевны!» «Ой, боюсь-боюсь!» — насмешливо сказал мужчина. «Ладно, Катенька». «Не хотите, не буду настаивать. Хотя могли быть ласковее герою войны». «Знаю вас, героев», — фыркнула Катя. «Чуть что сразу лапать. Нет, чтобы с обхождением к девушке». «Я старый солдат и не знаю слов любви». «Все вы знаете», — возразила Катя. «Песни вон какие поете. Я таких и не слыхала прежде». «Не врите, Платон Сергеевич, стыдно вам. Во Франции жили и не научились обхождению?» н «Уже у покраснел», — ответил мужчина. «Жаль, что темно, и ты не видишь». Катя прыснула. «Веселый вы человек, Платон Сергеевич», — сказала, отсмеявшись. «Я еще побыла бы с вами, но пора. Поздно уже, хозяйка спит, поди». «Вот и пусть», — возразил мужчина. «Разве мы ей мешаем?» «Еще как», — едва не сказала Анна, но вовремя удержалась. «Разбудим, заругает», — сказала Катя. «Ваше пение, поди, в комнатах слышно. Прощайте, Платон Сергеевич». Из сарая донесся шорох, и в воротах показалась женская фигурка. Внезапно она остановилась и обернулась. «Ничего, вы не старый, Платон Сергеевич, очень даже молодой!» Произнеся эти слова, Катя заспешила прочь. Заторопилась и Анна. Спешно притворив окно, она вернулась в постель и притворилась спящей. Ей почему-то не хотелось, чтобы Катя знала, что она подслушивала. Утром Катя поделилась с хозяйкой тем, что успела выведать у необычного постояльца. «Он бастард князя д р у ц к о г о о з е р с к о г о сообщила, помогая Анне одеваться. «Родился и вырос за границей». Анна внимала, машинально кивая. Ею овладело странное желание — вновь услышать этот ласковый голос, необычную речь и пение. Мысль была греховной. После смерти жениха, Николая Каменского, Анна сторонилась мужчин, хотя они вокруг богатейшей невесты России велись во множестве. Но никто не мог заменить ей Николеньки с его пылкими речами и огненным взглядом. На его фоне другие мужчины казались пресными и скучными. И вот вдруг... «Да я его и в глаза не видела», — изумилась сама с е б я Анна. «Кстати...» «Отменно говорит по-французски и по-немецки», — завершила Катя рассказ. «А вот итальянского не знает». Поет а играет на гитаре. Она умолкла. Что ж не сказала, что приставал к тебе, подумала Анна. По душе пришлось, что ли? Чай пить буду в общей зале, сказала служанке. Передай Тихону, чтоб сервировал на троих и позвал к столу Вилли и его спутника. Как скажете ваше сиятельство, поклонилась служанка. Если Катя и удивилась, то не подала виду. В дороге графиня избегала есть в общем зале. Там на нее вовсю глазели, что хозяйке не нравилось. С чего это вдруг сейчас? Ответа на этот вопрос л у ж а н к а не получила, поскольку не решила с ь задавать. И без того хозяйка выглядела хмурой, наверное, спала плохо. Когда Анна вошла в зал, все было готово. На столе, покрытом белоснежной скатертью, пыхтел серебряный самовар и стояли серебряные блюда в окружении серебряных же приборов. Вилли и его спутник уже ждали, При появлении графини они поднялись со стульев. «Доброго утра, Анна Алексеевна!» — приветствовал ее лейб-хирург. «Рад видеть вас в добром здравии!» Подпоручик молча поклонился. «И я рад вас видеть, Яков Васильевич!» — ответила графиня. «Представьте мне вашего спутника!» «Подпоручик Платон Сергеевич Рудский, младший офицер при командире отдельного летучего батальона егерей при командующем второй а р м и е й сказал Вилли. «И еще лекарь, какого поискать?» «Подсказал мне много усовершенствований, кои пошли на пользу раненым». Подпоручик еще раз поклонился и, выпрямившись, пристально посмотрел на Анну. В его взоре графиня не прочла ни привычного восхищения, ни п о д о б о с т р а с т и я одно любопытство. Этот бастард смотрел на нее как на равную, и Анну это уязвило. Она внимательно присмотрелась к офицеру. Худощав и высок, но не сказать, чтоб слишком... и повыше найдутся. А лицо загорелое и обветренное, но приятное глазу. На нем заметно выделялись ярко-голубые глаза. Волос темный, стрижен не по моде коротко. В уголках глаз Рудского Анна разглядела мелкие морщинки, но они не старили бастарда, скорее придавали его облику зрелости. «Присаживайтесь, господа», — сказала Анна. «Сейчас подадут закуски». в и л л и и его спутник подождали, пока лакей поможет графине устроиться за столом, после чего сели. Подошедший Тихон поставил на стол фарфоровый судок и снял крышку. «Яйца п о ш о т в соусе голландес», – объявил, глядя на Анну. Та кивнула. Рукой в белой перчатке Тихон ловко взял ее блюдо и, зачерпнув серебряной ложкой, положил в него два сваренных в кипятке яйца, после чего полил их соусом. Поставив кушанье перед хозяйкой, проделал тоже для Виллия. А вот поручик, к удивлению лакея, отказался. «Каша гречневая есть?» – спросил Тихона. «С маслом и ржаным хлебом». «Не готовили?» – ответил удивленный лакей. «На кухне спроси». «Пожал плечами под поручик. Полагаю, найдется». Тихон посмотрел на хозяйку, так и в н у л а и лакей убежал. Обратно вернулся с блюдом и стекающей паром каши. Поставив его перед офицером, выложил на тарелку рядом ломоть ржаного хлеба. еще горячий «Довольно», — сказал подпоручик, потрогав хлеб. На руках его не было перчаток, что уязвило графиню, как есть бурбон. а Рудский же отломил от ломтя кусочек и, бросив тот в рот, добавил. «Духовитый! Приятного аппетита, ваше сиятельство, и вам, ваше превосходительство!» После чего взял ложку и погрузил ее в кашу. Ел он быстро, но аккуратно. Левой рукой отламывал от ломтя кусочки, бросал их в рот и заедал кашей. «Какой он княжич!» подумала Анна с разочарованием, отказаться от изысканного блюда ради какой-то солдатской каши. Завтрак проходил в молчании. Небольшой обеденный зал был полон постояльцами, чистой публикой, дворянами, купцами и богатыми мещанами. Для простого Люда имелось другое помещение. Разглядев за стоящим отдельно столом богато одетую женщину и чиновника в генеральском мундире, вокруг которых суетился лакей в ливрее, публика затихла и держалась скромно. с л ы ш е н был только стук приборов и тарелки. Внезапно в зал вбежал молодой человек в мундире ополченного офицера и крикнул с порога. «Господа! Ужасная новость! Только что слышал от проезжавшего курьера! Наша армия оставляет Москву! Бонапарт уже на Воробьевых горах! Курьер клялся, что видел французов собственными глазами! Это что ж творится, господа? Отдаем Москву! Как же так?» Этот крик будто взорвал чинную атмосферу завтрака. Задвигались стулья, люди загомонили, некоторые вскочили. «Это измена!» — р а з д а л и с ь крики. «Святую столицу! Как посмели!» Внезапно общий гам прорезал густой бас. «Это все немцы! Они продали! Еретики проклятые!» Анна пригляделась. Обладателем баса оказался священник, если судить по рясе и на перстному кресту. Высокий и тучный, он возвышался над вскочившей толпой почти на голову. «Что им до наших святынь?» Продолжил священник, глядя на притихших постояльцев. «Не люди, а перекати поле! Вчера бы на парту служили, сегодня русскому царю, завтра снова к французам перебегут! У, подлые!» Он погрозил кулаком. И тут, неожиданно для Анны, поднялся из-за стола подпоручик. Бросив на скатерть смятую салфетку, он подошел к священнику и остановился напротив. «Значит, немцы, батюшка?» — спросил зловеще. В зале стало тихо. «Они, чада!» — не смутился священник. «Может, назовете имена?» «Чтобы мы знали?» Священник не ответил. Его жирное лицо насупилось. «Могу помочь», — продолжил подпоручик. Немец Барклай де Толли командовал п е р в о й армией. В сражении под Бородино лично водил в а т а к е свои войска. Под ним убило четырех лошадей. В пятую угодила граната, которая оторвала генералу ногу, и он истек кровью. Немец Букс Гевден, командир Астраханского полка, отбил у французов семеновские ф л е ш и а когда потерял почти всех людей, кинулся на неприятеля со шпагой. Его закололи штыком. Много немцев бились с французами под Бородино, и все не щадили жизни, проливая кровь за Россию. «А вы часом не из немцев будете?» ехидно спросил священник. «Уж больно хлопочете за них!» «Уймись, поп!» внезапно сказал пожилой мужчина, судя по одежде из небогатых дворян. «А коли из немцев, так что ж?» У меня сын в Драгунском полку служит. Рассказывал, что немцы, бравые вояки, с неприятелем бьются не хуже русских. Лучше глянь, у подпоручика на мундире Георгиевский крест, а его только за бой дают и проявленную в нем храбрость. Где сражались, ваше благородие? Под Смоленском? И там тоже, кивнул р у с с к и й Благодарю, сударь, за поддержку, но батюшка не угадал. Русские. А насчет Москвы... Ее некому защищать. Под Бородино легла половина нашей армии. Вы не представляете, что там творилось. Трупы лежали в несколько слоев. Люди и кони вперемешку. Кровь текла ручьями. Оторванные руки и ноги, головы, разбросанные внутренности. Он махнул рукой и умолк. Вы были там? Подошел к подпоручику офицер в ополченском мундире. Тот самый, что принес новость об оставлении Москвы. Да, кивнул Рудский. На семеновских ф л е ш а х Говорят, уйму народу побило. «Расскажите, ваше благородие», — попросил ополченец. «Пожалуйста». «Просим, просим!» — зазвучало со всех сторон. Подпоручика окружили. Только пристыженный священник отошел в сторону, где и сел в углу. «Это долгий разговор», — покачал головой подпоручик. «А нам надо ехать. Хотя я вам прочту стих, там все сказано». Он прикрыл глаза и задекламировал. «Мы долго молча отступали. Досадно было, бои ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки?» Анна слушала, замерев. Рудский декламировал, а отчетливо выговаривая каждое слово, но это не походило на стихи в исполнении актеров. Не было ни надрывной патетики, ни кривляния. а Лицо подпоручика не выражало чувств, а его прикрытые глаза словно говорили, он видит внутренним взором, о чем повествует. «Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел. Звучал булат, картечь визжала. Рука бойцов колоть устала. И ядром пролетать мешала гора кровавых тел». Анна вдруг увидела перед собой поле, заваленное грудами тел. В них врезались ядра. и тогда в стороны летели руки, ноги и какие-то кровавые ошметки. Вздрогнув, она потрясла головой, прогоняя жуткое видение. Видимо, нечто подобное испытали и другие слушатели. Анна видела, как лица их побледнели. «Изведал враг в тот день немало. Что значит русский бой, удалый, наш рукопашный бой?» Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжной вой Рудский на несколько мгновений умолк, а затем продолжил Такие люди в наше время — могучее, лихое племя, богатыри, орлы Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля Когда в на то небожья воля не отдали б Москвы На последних словах он сжал кулак и махнул им, будто вбивая гвоздь. В зале на мгновенье воцарилась тишина. А затем люди захлопали и загомонили, выражая восторг. — Это вы сочинили, ваше благородие? — с горящим взглядом спросил ополченский офицер. — Нет, — покачал головой русский. — Михаил Юрьевич Лермонтов. — Не слыхал о таком п и е т е Услышите. — Извольте, господа, меня ждут. Подпоручик поклонился и вернулся за стол. Сев, отхлебнул из чашки остывшего чаю. В горле пересохло. Улыбнулся в ответ на пристальный взгляд графини. «Я тоже не слышала о пиите Лермонтове», — сказала Анна. «Когда он успел сочинить?» «Сражение на днях состоялось. Я узнала о нем, уезжая из Москвы». В ответ русский только развел руками. «Это его стихи», — догадалась графиня. «Только от чего-то не хочется знаваться. Точно он». Строй стиха совершенно необычен, такой же был в песне, которую он пел Кате. В России так не пишут. И говорит он иначе, слова непривычные и складывает по-другому. Так бывает у тех, у кого первый язык не русский, а русский родился и вырос за границей. У Анны были хорошие учителя. Отец не жалел денег для любимой дочери, так что вывод она сделала верный. Для уроженки того времени, конечно. Примечание. Существует л и т е р а т у р а в е ч е с к а я версия, что стихи Пушкина так сильно отличались от современных ему поэтов, потому что по-французски он в детстве говорил лучше, чем по-русски, оттого иначе строил фразы. Конец примечания. «Я бы хотела, Платон Сергеевич, услышать о сражении под Бородино», сказала она. «Нет времени, ваше сиятельство», покачал головой Рудский. «Нам нужно ехать». «Платон Сергеевич прав», подключился Виллия. «Именное повеление не терпит промедления!» «А его и не случится!» — улыбнулась Анна. «Платон Сергеевич сядет ко мне в Дармес, где и расскажет дорогой. «Ваш экипаж поедет следом. Отправимся поездом!» Примечание. Поездом в то время называли несколько экипажей, едущих колонной. Конец примечания. «Кони у меня добрые. Вам на станциях их будут менять. Никакого промедления не случится. Полагаю, доедем даже скорее». «Вместе путешествовать веселее, согласитесь, Яков Васильевич?» «Соглашусь», — кивнул Виллия. «Тогда пойдем собираться», — сказала Анна, вставая. Следом вскочили со стульев мужчины. За дверями зала Рудский, поклонившись, отправился к своему сеновалу, а графиня остановила собравшегося последовать ему Виллия. «Скажите, Яков Васильевич, ваш спутник действительно так храбр, как я слышала?» — задала интересовавший ее вопрос. «Вы даже не представляете, как, Анна Алексеевна!» Вздохнул Вилле. В Смоленске он командовал полуроты и вышел из города последним, после чего сжег за собой мост. За это государь произвел его в офицерский чин, причем сразу в подпоручики. Подбородино, Рудский, насколько знаю, два часа бился на семеновских флешах, отразив три атаки неприятеля. Дрался с французами в рукопашной. Видели, мундир на нем заштопан. Это след от вражеского штыка. Поручика спасли часы, штык угодил в них, иначе мы не имели бы счастья с ним беседовать. Это еще не все. Под Семеновской батальон, где служил Рудский, отбил атаку польских улан и тем самым спас от пленения командующего второй армией. Правда, того ранили. Рудский, к слову, оказал ему первую помощь, причем весьма умело. Тут л е й х и р у р г от чего-то смутился. Полагаю, что князь выживет и еще станет во главе армии. Насколько знаю, все офицеры батальона, где сражался Рудский, по велениям князя Багратиона представлены к награде, подпоручик в их числе. Что касается его заслуг по лекарской части, то я лично доложу о них государю. Поверьте, они так велики, что орден подпоручику воспоследствует. Благодарю, Яков Васильевич, сказала графиня. «Не сердитесь, что забрала у вас спутника. Сама знаю. За доброй беседой путешествовать скорее». «Совершенно верно», — подтвердил Вилле. «Дорогой мы говорили о медицине. Вы не представляете, сколько он знает. Даже мне, старику, годы отдавшему лекарскому делу, многое внове». «Сколько же ему лет?» — удивилась Анна. а 31 п о н и м а ю ваше удивление, выглядит моложе. Говорит, это у них фамильное». А теперь, с вашего позволения, откланяюсь. Нужно дать приказание денщику. Виллия поклонился и ушел. Анна проводила его рассеянным взглядом. 31 год, думала она. Это хорошо. Почему тот факт, что будущий спутник по путешествию старше обрадовал ее, она не смогла бы ответить. Примечание. В 1812 году Анне Орловой-Чесменской исполнилось 27 лет. Конец примечания.